Глава 25 пятая Джозеф подтянул подпругу и отвязал лошадь от оливы. Сел верхом и поехал в сторону ранчо. Пока он беседовал со священником, на город опустилась ночь, очень темная, так как луна еще не взошла. В некоторых домах горел свет, но окна запотели от тепла внутри и холода на улице. Не успел Джозеф проехать и сотни футов, как рядом появился Хуанита. «Хочу остаться с вами, сеньор», — заявил он твердо. Джозеф вздохнул. «Нет, Хуанита, я ведь уже сказал». «Но у вас совсем нет еды. Алиса приготовила ужин и ждет». «Нет, спасибо», — отозвался Джозеф. «Поеду к себе». «Ночь холодна», — не сдавался Хуанита. «Хотя бы выпить и немного». Джозеф посмотрел на тусклый свет в окнах салона. Пожалуй, выпью. Они привязали лошадей к столбу и прошли в дверь с качающимися створками. В зале никого не было, лишь за барной стойкой сидел на высоком стуле хозяин. Увидев посетителей, он спустился со своего насеста и привычным движением протер стойку. — Мистер Уэйн, — приветствовал хозяин радушно, — давненько вас не видел. Редко бываю в городе. Виски. И мне тоже, — вставил Хуанита. — Слышал мистер Уэйн, что вам удалось сохранить часть стада. — Да, немного. Вам повезло больше, чем другим. Мой Шурин потерял всех коров, да единой. Он поведал грустные историю о том, как опустили хозяйство и пал скот. Рассказал, что городок пустеет с каждым днем и пожаловался. — Никакого бизнеса. «В день не продаю даже дюжины порций. Иногда люди заходят, покупают бутылку и тут же уходят. Сидеть в компании не хотят. Предпочитают унести виски домой и напиться в одиночестве». Джозеф осушил стакан и поставил на стойку. «Еще. Думаю, скоро в городке совсем никого не останется. Выпейте с нами». Бармен наполнил стакан. «Когда пойдут дожди, все вернутся». Честное слово, если бы это случилось завтра, бесплатно выставил бы на дорогу бочонок. Джозеф допил вторую порцию и посмотрел вопросительно. А если дождей больше вообще не будет, что тогда? Не знаю, мистер Уэйн, не знаю. Если вскоре погода не изменится, мне тоже придется уходить. А если ливни все-таки начнутся, угощу каждого. Джозеф поставил стакан на стойку и попрощался. — До свидания. Надеюсь, ваше желание исполнится. Хуанита вышел следом. — Алиса ждет на ужин, — повторил он настойчиво. Джозеф остановился, поднял голову и взглянул на подернутые туманом звезды. — После виски разыгрался аппетит. — Пожалуй, зайду, раз приглашаешь. Алиса встретила мужчин у двери отцовского дома. Рада вас видеть», — заговорила она радушно. «Ужин совсем простой, но сытный». После возвращения Хуанито родители поехали погостить в сан луис обиспо Значительность момента заметно взволновала молодую хозяйку. В кухне она усадила гостя за застеленный белый, как снег, скатертью стол и подала красную фасоль, тонкие лепешки, воздушный рис и красное вино. «Вы не ели моей фасоли, мистер Уэйн, с тех пор...» О, давным-давно. Джозеф улыбнулся. Твоя фасоль прекрасна. Элизабет считала ее лучшей в мире. Алиса затаила дыхание. Рада, что вы говорите о ней. Ее глаза наполнили слезами. А почему я не должен о ней говорить? Думала, воспоминания доставляют боль. Тише, Алиса, мягко остановил жену Хуанита. Наш гость пришел, чтобы поужинать. Джозеф съел тарелку фасоли, подобрал и соус и с удовольствием принял еще одну порцию. — Мистер Уэйн посмотрит малыша? — робко спросила мужа Алиса. — Дедушка зовет его Чанго, но это не настоящее имя. — Мальчик спит, — ответил Хуанита. — Разбуди и принеси сюда. Алиса принесла сонного ребенка и поставила перед Джозефом. — У него будут серые глаза. Это потому, что у Хуанита глаза голубые, а у меня черные. Джозеф пристально посмотрел на мальчика. «Он силен и красив. Я очень рад. Уже знает название десяти деревьев, а когда подрастет, Хуанита купит ему пони». Хуанита довольно кивнул. «Мой парнишка», — проговорил он чуть застенчиво. Джозеф встал из-за стола. «Как его зовут?» Алиса покраснела и взяла сонного ребенка на руки. «Ваш тёзка, его зовут Джозеф. Может быть, благословите?» Джозеф взглянул недоверчиво. «Благословить?» «Хорошо», — согласился он быстро. «Непременно». Взял мальчика на руки, бережно убрал с лба чёрные волосы и поцеловал. «Растись сильным, Джозеф, сын Хуанито и Алисы!» Расти большим и сильным. Алиса поспешила забрать малыша, словно испугавшись, что отныне он принадлежит не только ей. Положу его спать и посидим в гостиной. Однако Джозеф быстро направился к двери. Пора идти, — заявил он решительно. Спасибо за ужин. Спасибо за моего теску. Алиса попыталась возразить, однако муж остановил ее. Сам же вышел вместе с гостем во двор, проверил подпругу и вставил в рот лошади мундштук. «Боюсь вас отпускать, сеньор». «Чего бояться? Смотри, уже встает луна». Хуанита взглянул и радостно воскликнул. «И вокруг луны кольцо тумана». Джозеф хрипло рассмеялся и поднялся в седло. «В этом краю есть мудрая пословица. В засушливый год все приметы в рот". «Доброй ночи, Хуанита!» Хуанита немного прошел рядом с лошадью. «До свидания, сеньор! Будьте осторожны!» Он похлопал лошадь по шее и отступил. А потом стоял и смотрел вслед до тех пор, пока всадник не скрылся в тусклом лунном свете. Джозеф повернулся спиной к луне и поехал прочь на запад. В неверном туманном мареве земля казалась ненастоящей. Сухие деревья выглядели сгустками более плотного тумана. Джозеф оставил городок, выехал на речную дорогу, и на этом его связь с людьми оборвалась. Он вдыхал вылетавшую из-под копыт перечную пыль, но ничего вокруг не видел. Далеко-далеко на темном севере слабо светилось полярное сияние, очень редко заметное в этом южном краю. Холодная каменная луна поднималась все выше и упрямо сопровождала всадника, не отставая ни на шаг. Горы тускло светились, словно покрытые фосфором, а сквозь кожу земли пробивалось, напоминавший огонек светлячка, холодное бледное сияние. Ночь пробудила память. Джозеф вспомнил, как когда-то его благословил отец. Хорошо, если ему самому удалось дать такое же благословение маленькому теске. Вспомнил, как земля впитала дух отца, и оттого ему стал близок и дорог каждый камень, каждый куст. Вспомнил, как удивительно пахла живая, сырая земля, как сплетались в единую ткань, покрытые тонким слоем дерна корни травы. Лошадь мерно шагала вперед, опустив голову и доверившись уздечке. Сознание Джозефа устало бродило в прошлом. Каждое событие представало в таком же неестественном свете, как эта ночь. Внезапно он почувствовал себя в стороне от земли и подумал. Начинается какое-то изменение. Уже скоро здесь появится что-то новое. И тут же поднялся ветер. Джозеф услышал, как с запада летит плотная воздушная масса. Услышал движение задолго до того, как ощутил удар внезапного, порывистого смерча, разбросавшего по земле то, что осталось от мертвых деревьев и кустов. Едкая пыль и даже мелкие камешки кололи лицо и забивали глаза. Непрестанно усиливаясь, ветер гнал по залитым лунным светом холмам пыльный шлейф. Впереди койот пролаял отрывистый вопрос, а с другой стороны дороги ему ответил сородич. Потом два голоса слились в пронзительный высокий смех, который понесся вдаль вместе с ветром. Послышался еще один вопрос с третьей стороны, и уже захохотали трое. Джозеф вздрогнул. «Они голодны», — подумал он с отвращением, — «падали совсем мало». Из высоких кустов донесся жалобный стон теленка. Джозеф повернул лошадь, пришпорил и направил прямиком через колючие заросли, а уже в следующую минуту оказался на небольшой поляне. На боку лежала мертвая корова, а тощий теленок отчаянно тыкался в нее носом, пытаясь найти имя. Койоты снова захохотали и отступили, выжидая. Джозеф спешился и подошел к корове. Ее бедра торчали, как горный пик. а ребра напоминали прорезавшие склоны холмов длинные шрамы от потоков. Животное пало, когда крошечные островки сухой травы больше не смогли поддерживать ее жизнь. Увидев человека, теленок попытался убежать, но слишком ослаб от голода. Споткнувшись, упал и забился в напрасной попытке встать. Джозеф снял с пояса лассо и спутал его тощие ноги. Поднял теленка, положил на седло, а сам сел сзади. — Ну вот, теперь идите обедать, — обратился он к койотам. — Ешьте корову. Скоро совсем ничего не останется. Взглянул через плечо на плавающую в пыли мертвенно-бледную луну. Тогда она спустится с неба и проглотит землю. По дороге Джозеф ощупал острые ребра и костлявые ноги теленка. Несчастное существо опустило голову на шее лошади, и с каждым шагом эта голова беспомощно подпрыгивала и качалась. Наконец, поднявшись на вершину холма, Джозеф увидел внизу строение своего ранча. В лунном свете слабо поблескивали крылья ветряной мельницы. Ветер хозяйничал в долине и яростно гнал пыль. Ненавистная пыль поднималась в воздух и мешала видеть. Чтобы миновать дома, Джозеф свернул вверх по склону, а когда подъехал к черной роще, луна спряталась за западной холмы, и земля скрылась из виду. Ветер неистово завывал в сухих ветках деревьев. Лошадь низко опустила голову. Но вот над холмами забрежил рассвет, и на фоне неба проявились темные контуры рощи. Ветки качались и со стуком терлись друг от друга. Сухие иголки мчались по ветру. Черные вершины пронзили зарю. Лошадь устало пошла среди деревьев, и ветер остался где-то далеко позади. Здесь стояла тишина, еще более глубокая из-за окружающего шума. Джозеф спешился, снял теленка. Расседлал лошадь, насыпал в кормушку двойную порцию овса и, наконец, медленно, неохотно повернулся к камню. Свет украдкой проник на поляну, и все вокруг — небо, деревья и камень — стало серым. Джозеф подошел к ручью и тяжело опустился на колени. Ручей иссяк. Джозеф сел на землю и потрогал дно. Гравий еще оставался сырым, однако вода из пещерки больше не вытекала. Навалилась смертельная усталость. Завывающий ветер и упорно наступающая засуха оказались слишком могучими врагами. «Все кончено», — подумал он. «Я предвидел, что так и будет». Заря храбро отвоевывала пространство. На заполнивших воздух облаках пыли появились бледные полоски солнечного света. Джозеф поднялся, подошел к камню и приложил к нему ладонь. Мох уже начал подсыхать, стал колючим и утратил изумрудный цвет. «Неплохо было бы забраться наверх и немного поспать», — подумал он, но тут солнце поднялось над холмами. Стрела яркого света пронзила стволы сосен и оставила на земле ослепительное пятно. Сзади послышалась возня. Теленок старался освободиться от пут. Внезапно Джозеф вспомнил старика на вершине горы, и глаза его возбужденно вспыхнули. «Вот, наверное, что надо сделать!» — воскликнул он вслух. Отнес теленка к ручью. положил так, чтобы голова свесилась над пустым руслом и карманным ножом перерезал тощее горло. Кровь потекла по дну, обогрела гравий и попала в стоявшее в углубление ведро. Однако струйка иссякла очень быстро. — Так мало, — горько подумал Джозеф, — бедное голодное существо, даже крови в нем нет. Красная влага перестала течь и впиталась в гравий. Яркий свет тут же сменился темным. Джозеф сел возле мертвого теленка и вновь задумался о старике. «Видимо, секрет действует только для него», — пробормотал он задумчиво. «Мне не поможет». Солнце утратило яркость и спряталось в тонких облаках. Джозеф посмотрел на задыхающийся мох и плотное кольцо деревьев. «Все умерло. Теперь я один». Внезапно его охватила паника. «Зачем оставаться в этом гиблом месте?» Он подумал о зеленом каньоне над пуэрто Суэло. Сейчас, без поддержки камня и ручья, неумолимая засуха вселяла ужас. «Поеду!» — неожиданно воскликнул Джозеф. Схватил седло и побежал по поляне. Лошадь задрала морду и в ужасе захрапела. Джозеф поднял тяжелое седло, но как только жесткий край коснулся ее бока, она встала на дыбы, дернулась в сторону и сорвалась с привязи. Седло отлетело и ударило Джозефа в грудь. Слегка улыбаясь, он стоял и смотрел вслед убегающей лошади. Спокойствие вернулось. От страха не осталось даже тени. — Заберусь на камень и немного посплю, — проговорил он вслух. Почувствовал боль в запястье и поднял руку, чтобы посмотреть, что произошло. Пряжка седла порезала кожу, кровь залила ладонь. Джозеф долго смотрел на небольшую рану. Спокойствие окутывало его все плотнее. Равнодушие постепенно уводило прочь от рощи и от остального мира. — Конечно, — пробормотал Джозеф, — сейчас заберусь на камень. Он осторожно поднялся по крутому боку, и лег на глубокий мягкий мох. Несколько минут отдохнул, снова достал из кармана складной нож и аккуратно вскрыл вены на запястье. Поначалу было очень больно, но скоро боль притупилась. Джозеф наблюдал, как течет по камню алая кровь и слушал завывание ветра вокруг рощи. Небо становилось серым. Время шло, и постепенно Джозеф тоже стал серым. Он лежал на боку, вытянув руку и глядя на длинный черный горный хребет своего тела. Потом тело стало огромным и легким. Оно поднялось в небо, и из него полил щедрый дождь. — Это надо было раньше понять, — прошептал Джозеф. — Я и есть дождь. Он вяло смотрел на горы собственного тела, где холмы обрывались в пропасть. Ощущал струю дождя, слышал, как вода льется с неба и падает на землю. Видел, как его холмы темнеют от влаги. А потом сердце мира пронзило копье боли. — Я есть земля, — прошептал Джозеф, — и я есть дождь. Скоро из меня вырастет трава. Буря набрала силу, накрыла мир тьмой и потоками воды.